Глава 6. Аэропорт Мюнхена был полупустой. В Германии ещё продолжались новогодние выходные, и желающих куда-то лететь было немного. Я стоял, прислонившись к стеклянной стене, и гипнотизировал взглядом кружившиеся на улице снежинки. Начало года выдалось солнечным, и только сегодня небо заволокло тучи. Однако меня, так же как и местных жителей, Радовала такая смена погоды. Сегодня я собирался рассказать Ире всю правду о нашем знакомстве. Теперь она связана трудовым договором с моим дедом и просто не сможет никуда от меня деться. Только последние полчаса меня заставлял волноваться снегопад. Вновь включился громкоговоритель, и приятный женский голос, уже в который раз объявил Что Ирине на рейс задерживается по погодным условиям. Засада. Никогда я так не ждал, чтобы кто-то из моих подчинённых приступил к работе. Но ведь это Ирина, которая покорила меня своей красотой с одного полувзгляда. Её хотелось холить, лелеять и оберегать. Когда дед рассказал про её проблемы с бывшим начальником, Я хотел взять отпуск и срочно лететь в Москву, чтобы объяснить одному типу правила хорошего тона. Но дед быстро решил вопрос сам. От мыслей отвлёк взволнованный женский голос. О, привет. Я повернулся и увидел перед собой взлохмаченную, раскрасневшуюся Ирину. Она была в очень соблазнительной обтягивающей строгой юбке. и жёлтого цвета шёлковой блузки. На ногах у неё были туфли на высоком тонком каблуке, а в руках ручка с сумки на колёсиках. А я-то опасался, что придётся мчаться за улепётающей от меня хозяйки кошки по всему аэропорту. Бросил взгляд на табло прилёта. Рейс приземлился несколько минут назад. И как я так проморгал? Привет. Рад тебя видеть. Как долетела? Мой вопрос она проигнорировала, сразу перейдя к тому, что у нее стряслось. — Олег, у меня Белочка убежала. Я ее из переноски только на минутку достала, а она прыг и туда унеслась. Ирина показала рукой в сторону зоны для сотрудников. — Я так рада, что ты тоже случайно здесь оказался. Прошу тебя, помоги. — Я понял. Пойдем. Взяв у моей подчиненной... Правда, пока не подозревавшая об этом чемодан, я пошёл к информационной стойке. Похоже, забег через аэропорт пока ещё не отменяется, а всего лишь откладывается до тех пор, пока не скажу, что ей предстоит переводить именно для меня. Я быстро объяснил ситуацию сотруднице. Благо, английским, в отличие от немецкого, владел в совершенстве. Сейчас они посмотрят и записи видеокамер и скажут, где видели белую кошку. Как она на меня посмотрела. Готов биться об заклад, что Ирина от меня безума. Осталось только найти её белку, и девочка будет согревать мою постель этой ночью. Сотрудница сказала, что белое животное видели только что в секторе C6. Ирина тоже понимала английский. Она так на меня смотрела, что ещё немного, и я готов был забить на то, что нас с ней ждут в офисе, и рвануть в гостиницу. А где этот сектор? спросила она, прожигая меня влюблённым взглядом. Я взял её за руку. Пошли, я покажу. Мы почти бегом понеслись в нужную часть аэропорта. Когда оказались там, я приказал А теперь зови. Ирина стала кликать свою беглянку. Я тоже решил позвать. Мы с ней разошлись в разные стороны, чтобы увеличить площадь поиска. Мне показалось, что я ослышался, таким тихим был голос, как будто кошка мяукала шёпотом. Повторило животное чуть громче. Я увидел, как белый комочек меха на четырёх лапах, распушив шикарный хвост, семенит ко мне. Подхватив белку на руки, я окликнул её хозяйку. Ирина подбежала и ревниво забрала у меня кошку. Заперев её в переноске, она достала мобильный, не забывая одновременно благодарить меня. Что за ерунда? Её брови поползли вверх. Мне пишут, что руководитель встретил меня. Но меня никто не встречал. Ирина начала быстро писать ответ, но я перехватил её руку. Ты в этом уверена? Она наконец-то оторвалась от экрана и увидела моё, думаю, вполне красноречивое выражение лица. Нет. Да, кивнул я. Ирина отшатнулась от меня и чуть не упала, но я подхватил её под локоть. Я, конечно, с ног сшибательно красив, но падать ниц не обязательно. Пошли в машину, мы и так слишком задержались. В гостиницу заехать не успеем, нас ждут в офисе. Не дожидаясь, пока моя подчинённая осмыслит, то как ей повезло, я крепче взял её под руку и повёл к стоянке, где припарковал свой синий Мерседес. Я всего на секунду выпустил её руку, а она сразу бросилась бежать от меня. Вот как чувствовал, что без забега не обойдется. Еще ногу себе вывихнет на таких-то каблучищах. Вот чокнутая. «Стоять бояться!» Я догнал и подхватил ее на руки, пресекая дальнейшие попытки к бегству. «Ты работаешь моим переводчиком. Полгода, как минимум». Ирина сделала попытку вырваться. И поняв, что это без толку, зашипела на меня: "Кузнечик по-немецки тебе, а не мой перевод. Ты меня не заставишь". Я быстро открыл машину и сгрузил Ирину на пассажирское сиденье. Обойдя Мерседес, я сел и сразу поехал. Разборки разборками, а меня на работе заждались. Про кузнечика вот это что сейчас было? Начал с самого нейтрального я. Ирина демонстративно отвернулась от меня и сердито буркнула в ответ. Послушаешь в интернете, как кузнечик по-немецки произносится, поймёшь. Краем глаза я увидел, что Ирина вся как одна натянутая струна. Никак не хочет принять очевидные вещи. Она будет со мной. Вот упрямая. Коснувшись телефона, набрал номер по громкой связи. Привет, «Тут у меня переводчица увольняться собралась. Скинь ей на мобильный и копию трудового договора». Отдал я распоряжение директору по персоналу. Через минуту у Ирины тренькнул телефон. Она прочитала письмо и все-таки повернулась ко мне. «И что? Я читала договор, когда подписывала». Золотисто-зеленые глаза девушки были сердито прищурены. Сколько страсти и огня, просто потрясающе. В приложении загляни, пункт 8.2. Ирина посмотрела. Я думал, что сердитесь, она быть не может. Но когда она вновь подняла взгляд, я понял, что ошибся. Это что за компенсация такая? Билеты сюда точно столько не стоят. Я бы мог навесить лапши про то, что мне необходим синхронный переводчик, что других подходящих кандидатур не было, что нет времени искать ей замену, и потери от её увольнения равняются той сумме, что прописана в приложении к трудовому договору в качестве неустойки. Но я не стал. Мне хотелось как можно скорее уладить все недоразумения между нами. и вновь увидеть перед собой ту трепетную и страстную кошечку, что я целовал под Новый год. Ты на примере своего бывшего босса убедилась, что наши юристы могут выиграть любое дело. Так что у тебя нет выхода, милая. Последнее слово я произнес с ядовитым сарказмом. Не сумел сдержать раздражение и досады. Я не успел проскочить на зелёный сигнал и встал под светофором. Зато у меня появилась возможность взглянуть на Ирину. Стоило повернуть голову, как мне стало противно. От самого себя противно. Ирина смотрела так, как будто я был последним ничтожеством. Я легко переносил её колкости, признаться, меня даже забавляло, как она остро реагирует. Да что там, мне определённо нравилось её злить, потому что тогда она приоткрывала защитный панцирь и показывала настоящие живые эмоции. Сейчас же всё было иначе. Мне как будто медленно сыпали соль на открытую рану. Откуда она взялась, понятия не имею. Может быть, она со мной так давно, что я привык и не замечал, что она есть и болит. А сейчас это соль разъедала её, причиняя боль на грани терпимости. Я не знал, что сказать. Редкий для меня случай. Решив, что лучше обдумать всё и не усугублять, я отвернулся к дороге. До офиса мы ехали в полной тишине. Мне показалось, что если я сейчас включу музыку, то пропасть между нами станет ещё глубже. Припарковавшись на месте, я открыл пассажирскую дверь, помогая ей выбраться. Ирина проигнорировала протянутую мной руку и встала возле меня, ожидая, куда я её поведу. Мы стояли друг напротив друга, а с неба падал хлопьями снег. Небеса сегодня решили отработать месячную норму осадков. Мгновенно воротник её белой дублёнки и платиновые волосы покрылись снежинками. Такая же белая, как её кошка Белка, подумал я. И холодная, как снежная королева. Нет, снежная белочка. Вот кто она. Моя снежная белочка. "Ну мы идём?" нарушил прозрачную тишину её высокий голос. Я предложил Ирине руку, но она не заметила её. И просто пошли рядом. Мы сняли верхнюю одежду, и я дал сигнал руководителям собираться в зале для совещаний. Все потянулись за пару минут. Народ больше часа сидел на готове и ждал собрания. Сразу после приветствия я представил свою синхронную переводчицу. «Так мы теперь сможем общаться по-немецки?» — это спросил Пауль, руководитель направления по продаже автодеталей для грузовиков. Он был профи в том, что касалось ремонта, но его предвзятое отношение к женщинам в нашей сфере балансировало на грани проблем с профсоюзом. Недавно он искал секретаря и даже не пытался скрывать, что выбирает между мужчинами. И это при том, что на вакансию претендовало с десяток профессионалов-девушек, и всего два парня, фактически без требуемого опыта работы. Согласиться перейти с английского на немецкий означало поставить Ирину перед необходимостью переводить то, что будет говорить Пауль и сочувствующие ему. А то, что говорить они будут быстро, максимально усложняя задачу для моей снежной белочки, я знал наверняка. Нет, Ирина здесь для того, чтобы помогать тому, кто ломает голову. А как же это слово сказать по-английски? Несколько сотрудников приглушённо охотнулись. Пауль часто страдал от того, что его запас английских слов был невелик. Руководитель направления автодетали и для грузовиков мстительно насупился и внезапно быстро заговорил по-немецки, обращаясь к Ирине. В глазах моей снежной белочки появился неподдельный ужас. Я стукнул ладонью по столу и гаркнул на подчиненного. "Паул, ты совсем по-английски не понимаешь". Он застыл, выпучив глаза. "Вот честно, мне безумно хотелось размазать его по стенке". Видимо, это хорошо читалось, потому что Пауль сутулился и частично заполз под стол. Решив пока не нагнетать, я стал вести собрание дальше. Помня о том, что Ирина только что с самолёта, я провёл его максимально быстро. А едва закончил, велел перевочиться следовать за мной. Мы покинули конференц-зал и поехали обедать в тихий фишенабельный ресторан. А теперь скажи мне, что тебе наговорил Пауль? Ирина гладила ложечкой десерт, погружённая в свои мысли. Услышав вопрос, она вздрогнула и закрыла лицо руками. — Это просто катастрофа. — Да забей ты на него. Если будет выступать, заставлю заткнуться. — Дело не в Пауле. Я не понимаю местный диалект. Моя снежная белочка убрала руки и с укором взглянула зелеными глазами, в которых стояли слезы. — Это как будто другой немецкий, не тот, что я знаю. Мне захотелось подойти, сгрести ее в охапку и обнять. Но я остался сидеть. Моя переводчица бросила взгляд через плечо. Мне нужно поскорее назад. Моя кошка ждёт в офисе. Когда мы сели в машину, я снова вернулся к нашему разговору. Ты зря боишься. Мне самому понадобилось пара дней, чтобы привыкнуть к речи американцев. Я не думаю, что диалект мюнхенцев отличается сильнее. Возможно, ты прав. — ответила Ирина таким тоном, что стало ясно, она так вовсе не считает. — Вот гадство! Успокаивать я не умею. Замотивировать, поставить жесткие сроки — это всегда пожалуйста. А знаешь, что мы сейчас сделаем? Бодрым голосом поинтересовался и, не дождавшись никакой реакции, ответил сам. — Я отвезу вас с Белкой в гостиницу. — Я не могу. Ты сегодня только с самолёта, так что отдыхай. А на утро все сложности будут казаться проще. Ирина поблагодарила. И я отвез её.